Вдруг голод напомнил о себе и, как по мачте, перехватывая стебель руками, полез наверх. Так он добрался до накаленного солнцем края невысокой кирпичной стены, рядом с которой и росла малина, и уже протянул руку за ягодой, когда из гущей листьев раздалось долгое зловещее шипение а сбоку послышалось устрашающее хриплое ворчание, подобное рыку взбешенного крокодила. По веткам малины ползло к нему кошмарное чудовище, омерзительный тупорылый дракон с ужасной гигантской головой и огромными немигающими глазами. А по стене подползало другое чудовище, точно плетью, помахивавшее раздвоенным хвостом, разевавшие громадный пещероподобный рот и громко рычавшие. У этого спина была винного цвета, а голова и хвост ярко-зелёные. Оно двигалось медленно, раскачиваясь, а первое, более похожее на ленту серпантина, чудище, извиваясь, скользило по веткам. Свет попятился, судорожно ища взглядом хоть какое-нибудь оружие, На стене он увидел обломки черепицы, при нужде ими можно было порезать или уколоть врага, и схватил целую горсть обломков. «Убирайтесь — Убирайтесь! — закричал он. — Пошли вон! Змея раскачала взад и вперед среди веток. Она заговорила низким оглушительным голосом, словно ее рот был набит всякой дрянью. — Я очень неприятен, очень! — «Сейчас я жутко покалечу тебя. Я очень опасен. Лучше держись подальше». Чудище на стене проговорило. «Я весьма жесток. Я пожиратель. Я обглодаю тебя до костей». «Уходите», — сказал Сет. Он чувствовал их горячее, плотное, густое дыхание. Он швырнул обломком в чудище с раздвоенным хвостом, Оно остановилось, дернулось и вновь поползло к нему. Сет решил, что настал его смертный час. Отступать было некуда, потому что стена за его спиной отвесно поднималась вверх, а пусть вперед преграждал толстоголовый гад. Но тут кто-то быстро спустился к нему прямо с неба на шелковой веревочке, которая, казалось, не была ни к чему привязана. Сперва появилась пара черных блестящих туфель, затем маленькая корзинка и, наконец, какое-то высокое худое и черное существо с четырьмя конечностями. Сет понял, что это женщина в длинной черной юбке и белом чипце, белой личикой которой затеняли сидевшие на остром носике большие очки в роговой оправе. Она была закутана в длинную серебристую мантию. Потянув за нить, Женщина смотала ее и положила у ног. — С добрым утром! — произнесла она. — Похоже, вы попали в беду. — Дракон и змея вот-вот меня проглотят. — Сомневаюсь, — возразила она. — Это мои друзья. Да и Лефила Эль и Церура Винула. Они боятся вас не меньше, чем вы их. Чтобы напугать того, кто, по их мнению, может причинить им вред... Они раздуваются и рассказывают о себе страшную чепуху. «Мне кажется, он не опасен», — обратилась она к драконам. «Вы порядком его напугали. Больше не надо. И торопитесь поесть. У вас осталось совсем мало времени».